13. Тебе нравится твоя комната? Прежде я могла лишь воображать себе такую роскошь, а теперь мы окружены ею. Полли прошлась потанцовывая по комнате и, добравшись до окна, выглянула в сад. Нам не стоит привыкать к богатой обстановке, мрачно возразила Бланш. Подумай, как трудно будет вернуться в нашу богую спальню. И в гостинице там вчетвером, после того, как здесь у каждой своя комната. Леди Гренвиль так добра к нам. Неужели ты жалеешь, что приехала? Полли повернулась к подруге. Нет, конечно. Это самые чудесные каникулы, какие я могла себе вообразить. Но скоро наступит осень. Не думай сейчас об этом, дорогая. Наслаждайся этими днями. Мисс Клифтон лукаво улыбнулась. И потом, кто знает, что ждет нас впереди. Может быть, ты тоже будешь когда-нибудь жить в таком же доме, как этот. Для этого мне надо выйти замуж за кого-нибудь вроде лорда Гренвилла, — нахмурилась Бланш. А без придановой и родовитой фамилии такое бывает только в романах. — Совсем не обязательно выходить замуж, — усмехнулась Полли. — Что ты хочешь этим сказать? — Бланш приподняла угольные брови. "Я думаю, ты меня понимаешь", отрезала мис Клифтон и снова взглянула в окно. "Идём на Лужайку. Там Бет играет с маленьким лордом. Эта выскочка уже успела подружиться с ним. Мы не должны отставать от неё. Дружеские связи с Греннделлами что может быть полезнее для бедных девушек?" Бланш пожала плечами и последовала за подругой. Полли была дочерью врача и кое-что знала о связях. Как и ожидала Эмили, Бет очень быстро подружилась с Лори. Она была к нему ближе всех по возрасту и знала, как обращаться с маленькими мальчиками. Лоренс частенько говорил своей любимой тёте Эмили, что ему не хватает дружбы с другими детьми. Но тут уж леди Гренвиль ничего не могла поделать. Ни у одной из ее близких подруг пока не было детей, и Лори мог встречаться только с младшими детьми Пауэллов и Блэквиллов, но это случалось нечасто. Появление в Гренвилл-парке такого количества гостей ничуть не смутило мальчика, в отличие от его отца. Диана обещала почитать с ним новые сказки. Бетт он учил стрелять из лука, а две старшие девушки расспрашивали его о том, чему он хочет учиться, когда вырастет. И выражали надежду, что из него когда-нибудь выйдет блестящий генерал. В последнее время мальчик бредил Индией, и Бланш, чей отец был офицером, могла много по рассказать ему об этой стране. На террасе леди Гренвиль сидела за круглым столом в обществе своей тётки, миссис Рассел и миссис Рейвенси. Дамы наблюдали за молодёжью и обменивались замечаниями. Леди Боффорд пожелала узнать больше о каждой из девушек, и Эмили лукаво посмотрела на тётушку, не иначе-то опять присматривает героинь для своих романов. Леди Гринвилл порой очень хотелось поделиться с подругами секретом леди Боффорд. Она часто представляла себе, как они будут поражены известием о подлинной личности мистера Мартинса, но сдерживала себя, так как обещала тётушке молчать. Кое что мне удалось узнать из писем родителей этих девочек, а некоторым пришлось навести дополнительные справки, но в целом их истории похожи, рассказывала Агнес. Они происходят из семей с более чем скромным достатком, некоторые из которых когда-то были богаты и родовиты, но по тем или иным причинам лишились прежнего блеска. Мать мисс Гунтер вышла замуж против воли родителей, которые прервали с ней всякие связи. Блестящий офицер покорил её сердце, но очень быстро проиграл преданое. Бланш, единственная дочь Гунтеров, и матушка мечтает, чтобы девушка не повторила её судьбу, поэтому и направила её в Торнвуд. Как она искренне писала в своём прошении принять Бланш, её дочь хотела бы вырваться из оков бедности, но помочь ей в этом могут лишь собственные таланты. Мисс Гунтер — весьма одаренная девушка, но несколько высокомерна и упряма. Она быстро справляется с заданиями, которые ей поручают, но не склонна помогать подругам. В отличие от Бет, чей отец — помощник викария где-то на севере, она с детства насмотрелась на убогую жизнь фабричных работниц и научилась состраданию. «Она слишком хрупкая, чтобы жить в дымных городах там, на севере», Заметила леди Боффорд, лучше бы ей остаться в Торнвуде. Судя по тому, как она обращается с Лоренсом, из неё со временем получится прекрасная учительница или гувернантка. Или она может работать в больнице, вступила в разговор Эмили, которая была более или менее осведомлена о семейных обстоятельствах большинства учениц Агнес. Я так обрадовалась, когда в Торнвуде появилась своя больница. Это значит, что наши девушки после окончания пансиона могут найти там своё место. Доктор Вуд занимается с ними и сможет отобрать тех, кто проявит особые способности к медицине. Как, например, мисс Клифтон. Её отец, доктор, подхватил миссис Рейвенси. Вы, человек блестящих способностей, погубил карьеру, предавшись известному пороку пьянству. Кроме Полли в семье ещё четверо детей, и они едва ли не голодают. Их мать помогает отделывать шляпки местной модистке, а старшие девочки вынуждены сидеть с чужими детьми. Доктор Сайкс, знакомый с доктором Клифтоном, и это он предложил прислать Полли в Торнвуд и даже заплатил за первый год её обучения. Видно, что отец занимался с ней, когда его дела шли лучше. Но всё же её образование полно пробелов, которые мы и постараемся заполнить. А что с Дьяной? продолжала расспрашивать Атушка Разалин. Девочка, как будто милая и приветлива, но в няшности её невыразительной, она кажется ничем не примечательной в отличие от трёх других юных леди. Мать Дьяны мискроу никогда не была замужем. О! только и воскликнула миссис Рассл. А Лиди Боффорд заинтересованно посмотрела на Агнес в ожидании продолжения истории, которая могла казаться заурядной, а могла быть весьма любопытной для будущих читательниц мистера Мартинса. Мисс Кроу служила гувернанткой, и девочка дитя её любви к сыну хозяйки. Конечно, их связь не могла окончиться браком. Миссис Рейвенси взглянула на лужайку, где Диана болтала с мисс Роули. Ей отказали от места, и бедной женщине пришлось давать у руки музыки, с ребенком ее не взяли бы ни в один дом. Когда Диана подросла, ее они захотели принять те пансионы, которые могла оплатить ее мать. Незаконно рожденный ребенок, увы, часто становится изгоем. Разумеется, я бы и не подумала отказать мисс Кроу, и девочка приехала в Торнвуд, а ее мать снова устроилась гувернанткой в состоятельную семью. Печальная судьба, вздохнула миссис Рассел. Если другие девочки и происходят из бедных семей, у них всё же есть отцы, а на бедную мисс Кроу всегда будут смотреть свысока. Если бы у неё хотя бы было приданое с хорошим образованием и манерами, она могла бы рассчитывать на приличную партию. Эмили не стала объяснять почтенной леди, что Торнвудский пансион задумывался как раз для того, чтобы дать девушкам возможность выбирать иной путь, кроме замужества и места гувернантки. Она не поняла бы такого вольнодумства. Миссис Рейвенси сочла необходимым ответить. Не так давно умерла тётушка Дьяны, владелица небольшой чайной лавки. Она страдала от опухоли в животе. Боли так мучили ее, что она предпочла покончить с собой, нежели медленно день за днем умирать от болезни. Все свои деньги она завещала младшей сестре, матери Дианы. К этим деньгам мисс Кроу решила не прикасаться до тех пор, пока дочь не получит образование. Тогда Диана сама сможет решить, использовать ли их на какое-то дело или наследство станет ее приданным. Девочке повезло. Её мать, мудрая и заботливая женщина, заметила леди Бофорт. Пусть у неё и нет отца, мать очевидно постаралась заменить ей обоих родителей. Вы правы, согласилась директриса. У Дианы лёгкий нрав. Она не кажется обозлённой на весь мир, но она не отличается особыми талантами и вряд ли сможет открыть собственную лавку или кондитерскую. Лучше всего ей в положенное время выйти замуж за достойного человека и она превратится в примерную жену и мать. Я уверена в этом. Дамы согласились с тем, что не каждая девушка способна самостоятельно выстраивать свою судьбу, и некоторое время рассуждали на эту тему, когда их беседу прервал лорд Гренвиль. Уильям вышел на террасу и замер в растерянности. Похоже, он совершенно забыл, какое количество дам пребывает в его доме. После неловкого приветствия он явно собрался спастись бегством, но миссис Рэйвенси обратилась к нему. «Лорд Гренвилл, не жаль вы не останетесь хотя бы на четверть часа? Нашу женскую болтовню давно пора разбавить порцией мужского здравомыслия. К тому же я хотела узнать ваше мнение о новом Билли. Как вы полагаете...» Он поможет сделать жизнь рабочих хоть немного полегче?» Эмили на мгновение позавидовала Агнес, той легкости, с которой та обратилась к Уильяму. Сама леди Гренвилл не всегда могла найти нужные слова, чтобы удержать супруга, если тот собрался оставить ее. Лорд Гренвилл не стал искать предлогов для того, чтобы избежать разговора, и послушно уселся рядом с миссис Рэйвенси. Эмиль тоже хотела спросить мужа о недавно принятом билле, и вскоре они уже серьёзно беседовали втроём, а две старшие дамы снова заговорили об ученицах Агнес и их видах на будущее.